Глава 38. «Не знаю, смог ли уснуть реми, но мне не спится. Сначала мне казалось, что как только выплачусь, меня сморит беспокойный сон. А если не удастся, стану смотреть в потолок, где буду видеть лица Симона и магистра Томаса над своей кроватью. Одно — замкнутое и обвиняющее, второе — спокойное и смиренное. Но стоит мне закрыть глаза, Перед глазами всплывает картина произошедшего ужаса с Маргарет и матерью Агнес. И мне остаётся лишь надеяться, что они не узнали, из-за кого стали жертвами убийцы. На полу комнаты лежат четыре маленьких камня. Видимо, тех, что Симон закинул мне в окошко, пытаясь привлечь моё внимание после того, как я ушла из дома. И мне не хочется трогать их, как единственное доказательство того, что я не Симону. Когда цвет неба за окном с чёрного меняется на фиолетовый, а затем на серый, госпожа Лафонтен встаёт с скрипучей кровати и неторопливо спускается вниз, чтобы начать готовить завтрак. Реми ходит по комнате надо мной, собираясь на первый полноценный рабочий день в святилище. Пока нет магистра, он главный. Без сомнений, он будет наслаждаться этой ролью, которую всегда мечтал заполучить, и тем, что все станут подчиняться ему и ждать его одобрения. Но вместо того, чтобы сразу спуститься на первый этаж, реми останавливается у моей комнаты. «Кэт!» — зовёт он хриплым голосом, приоткрывая дверь на несколько сантиметров. «Мне понадобится твоя помощь сегодня». Я поворачиваюсь на бок спиной к нему. Уверена, ты прекрасно справишься без меня. Он раздражённо вздыхает. Я не хотел, чтобы так случилось. И ты это знаешь. Отбросив одеяло в сторону, я поворачиваюсь и сажусь на кровати лицом к нему. Тогда зачем предал магистра? Я? кричит Реми. Ты хочешь свалить всё на меня? Его арестовали из-за того, что ты наговорил Вэнедре. Поэтому да. «Я виню тебя!» реми открывает дверь моей комнаты шире, но даже не пытается переступить порог. Ведь это единственное, за что магистр Томас с лёгкостью отправил бы его собирать вещи без вопросов и оправданий. «Ну, конечно», — скривившись, говорит он, «ты же ни капли не виновата в том, что не рассказала правду с самого начала. Да и магистр не виноват в том, что не признался, где провёл вчерашнюю ночь». «Я знаю, где. Он, скорее всего, ходил в квартал Селенае. Но почему не рассказал об этом? Почему Грегор, человек, которого магистр Томас считает другом, спокойно наблюдал, как его увели в тюрьму?» «Неужели у тебя не возникало мысли, что он может быть убийцей?» Понизив голос до шёпота, спрашивает Реми. «Нет. Никогда». Если бы он знал, что сделали с Пиретто и остальными, тоже ни секунды бы не сомневался. Симон считает, что у убийцы тяжёлое прошлое, поэтому он хочет отомстить женщине. Но не может добраться до неё и срывается на других. Разве это похоже на магистра Томаса? На самом деле, да, Кэт. Я удивлённо смотрю на Рэми. Он практически никогда не повышал голос на нас, «Даже вчера. Даже когда ты выводил его из себя, как в последние две недели». Рэми прислоняется к дверному косяку и, вздохнув, проводит рукой по спутанным чёрным волосам, отчего те топорщатся в разные стороны. «Ты когда-нибудь задумывалась, почему он уехал из Бринсулии? Почему не ездит даже навестить родных?» «Я мало что знаю об островном государстве по другую сторону Ла-Манша». Я объехала всю Галлию вместе с архитектором, когда он ездил зимой консультироваться к другим мастерам. Но всё, что я знаю о Бринсулии и его родном городе Искана — их местоположение, найденное на карте матери Агнес. «Его пригласили сюда», — неуверенно отвечаю я. «И он влюбился в свою работу». Рэми фыркает. «Как же ты права!» Обведя меня взглядом, Он немного смягчается. «Не хочешь спуститься на кухню и обсудить это за завтраком?» Я скрещиваю руки на груди. «Плохо себя чувствую». Он вздыхает. «Не стану заставлять тебя работать сегодня. Но уверен, после чашки чая тебе станет получше». «Ты вполне можешь рассказать мне всё, что знаешь, прямо здесь». реми поднимает глаза к потолку. Магистр Томас сбежал из Бринсулии, чтобы его не арестовали. Похоже, у него возникли разногласия с собственным учителем по поводу строительства великого святилища в Лондуниуме. И он избил беднягу до полусмерти. Он вновь переводит взгляд на меня и приподнимает бровь. «Ничего не напоминает?» «Нет. Особенно при том, что он не тронул тебя и пальцем, хотя ты заслужил». «Неужели Рэми специально пытался вывести архитектора из себя?» «А ты знала, что магистр Томас был женат?» «Не обращая внимания на мой выпад, продолжает он. У меня отвисает челюсть. Я всегда считала, что магистр женат на своей работе». «Ты была слишком мала, чтобы помнить, и жила за стенами аббатства», — говорит Рэми. Даже я её плохо помню. Но она приехала с ним из Бринсулии, а затем исчезла. Я пристально смотрю на него. «Хочешь сказать, умерла?» «Нет, Кэт. Я хочу сказать, никто не знает, что с ней случилось». Просто пропала. Он приваливается к дверной раме. Магистр утверждал, что не смогла пережить разлуку с семьёй. Возможно, так и есть. Но факт в том, что больше её никто не видел. Сердце стучит так громко, что заглушает все остальные звуки. «Нет», — выдыхаю я, отвергая эти ужасные предположения. «Я отказываюсь верить, что убийца он». Рэми вздыхает. «Я не стану с тобой спорить, потому что, честно говоря, и сам не знаю, что думать». Но сейчас важно одно. Магистр Томас поручил мне продолжить работы в святилище и позаботиться о тебе и моей матери. Я спрыгиваю с кровати. «Когда?» «Прошлой ночью, пока ты захлёбывалась в страданиях и чувстве вины». реми выпрямляется. «Я никогда не понимал, почему, но ты всегда верила, что Симон найдёт убийцу. Тогда верься ему и сейчас». «А если захочешь выказать уважение магистру, поверившему в меня, приступай к своей работе». Он отворачивается от двери. «Сейчас мы можем сделать только это». Его шаги постепенно стихают, пока он шагает к лестнице, а я остаюсь стоять посреди комнаты, размышляя над его словами. «Больно это признавать, но реми прав». Я ничем не помогу архитектру, если наплюю на то, что для него так важно. И всё же не успокоюсь, пока не сделаю всё, что в моих силах, чтобы спасти его. Я бросаю взгляд на окно. Хотя солнце уже появилось на горизонте, на небе всё ещё виднеется горстка звёзд. С каждым днём луна становится всё больше, поэтому восходит и заходит всё позже. А значит я смогу дольше и полнее использовать свои способности. Вернусь к работе, как попросил Реми, и весь день буду помогать ему так же, как помогала магистру Томасу. Мы втроём всегда были одной командой. Просто теперь в ней главный Реми. Так что свои дни я буду посвящать ему и святилищу. А ночи останутся мне».